Два охранника толкнули Олейникова в сумрак тюремной камеры, с гулким грохотом захлопнув за ним тяжелую дверь. «Эй!» — стукнул кулаком по двери Олейников. «Дверью не хлопайте, имущество попортите!» В углу камеры кто-то зашевелился. Олейников обернулся. «Они сегодня домой идут, а мне здесь теперь долго жить», — объяснил Олейников, пытаясь разглядеть в темноте неясную фигуру. «А такие, как ты, Петро, долго не живут». Узнала Леников картавый говор Крамаренко. «Нас, честных воров, не трогают, а вашего брата политического шлеп, шлеп, шлеп, как баранов перед Курбан-Байрамом. В КГБ тюремный отдел прикрыли, вот и чистят за собой, следы заметают. Думаешь, чего тебя из барака сюда перевели? А тебя?» — подсел Олеников на шконку Крамаренко. «А меня на сеткой к тебе. Я через месячишко откинусь, мне паспорт обещали. Если чего, выведу и у тебя перед расстрелом». Сказали, чтоб я тебе настойчиво объяснил, кто колется, если раньше чего скрыл. Того, глядишь, и помилуют. А кто в несознанку? В расход точно. А чего это ты мне все это рассказываешь? Так ты бы и так понял, что я не просто здесь нары полирую. Так что колись им, Петро, и мне удружишь, и шкуру свою спасешь. Думаешь, пожалеют? Обязательно, они же обещали. Так мне им все-все впрямь и рассказать? «Ну да. Все-все. И как мы с тобой на японскую разведку работали?» «На какую японскую?» — ошалел Крамаренко. «Ну как? Когда я тебе поручил секретную карту Перл-Харбора сфотографировать?» «Какого перхабора?» — взвизгнул Крамаренко. «Ты что несешь? Ни на какую японскую разведку я не работал!» «Как не работал? Оцианистый калий, который ты по приказу японского императора водопровод города Калуги добавлял. «Какого императора?» — испуганно взмолился Крамаренко. «Да я в Калуге, отродясь, не был!» Олейников ловко запрыгнул на верхние нары, растянулся на них, забросив руки за голову и, выдержав паузу, равнодушно произнес. «Но «Ну не был так не был. Тогда и паспорта у тебя не будет». Крамаренко засопел и отвернулся к стенке. Олейников достал из кармана конверт, который ему передал Зорина, повертел его в руках и аккуратно надорвал. В руки Олейникову скользнула фотография. И тут же, словно вспышка молнии, воспоминания пронзили его память. «Как ты мог? Как ты мог?» Вслед за пощечиной обжигают Олейникова Катины слова. Ее плечи сотрясаются от рыдания, она быстро разворачивается и бежит прочь. «Я больше никогда ее не увижу», — провожая ее взглядом, понимает Олейников. — Никогда. Олейников бережно разгладил замятый уголок фотокарточки и вгляделся в Кате на лицо. За прошедшие пятнадцать лет и с хрупкой, ангельски бледной девушки она превратилась в очаровательную, стройную, зрелую женщину. И хотя на фотографии она улыбалась, Олейников заметил в уголках ее глаз притаившуюся грусть и тревогу. На фотографии рядом с Катей стоял, прижавшись к ней, мальчик лет пятнадцати. Черты его лица показались Олейникову знакомыми. «Неужели?» — царапнула по сердцу Олейникова догадка. «Не может быть!» Олейников долго лежал неподвижно, рассматривая фото. Ему даже показалось, что мальчишка стал крепче прижиматься к Кате, что Катины волосы иногда теребит ветер, а ее губы шевелятся, словно она что-то шепчет. Олейников провалился в сон. «Боже мой, какие у тебя губы!» — шепчет Олейников, притягивая Катю к себе. Она смеется, берет его за руку. Но это уже не она. Это генерал Кубин. Крепко пожимает его руку а за спиной Олейникова, ревет на взлетной полосе, готовый к старту реактивный самолет. Олейников бежит к самолету, но вдруг позади него раздаются крики и хлопки. Он оборачивается. Толпа, толпа фотографов окружает его, Слепят вспышки рядом с Олейниковым. Офицер в американской форме. Это Холгер Тофрой. Олейников узнал его, и что-то кричит ему по-английски. А самолет ревет. Но это уже не самолет, это ракетный двигатель. На стапеле заглушает голоса. Его и Вернера фон Брауна. В лаборатории идет испытание. Инженеры в белых халатах. Фон Браун следит за приборами. Олейников незаметно выходит. Вот он в какой-то комнате. Перед ним распахнутый сейф. Он достает из кармана миниатюрный фотоаппарат и щелкает, щелкает, щелкает. Вспышка, вспышка, вспышка. Нет, это уже не вспышка. Это слепит солнце. Жаркое мексиканское солнце. Олейников стоит на террасе, утопающего в пальмах и цветах посольского особняка. Рядом с ним улыбается, потягивая затекшие плечи атоши советского посольства. Хорошо-то как, прямо-таки, как в раю. По бокам Олейникова встают двое коренастых парней в штатском. Аташе ласково говорит ему. Завтра самолет в Москву. Полетите с товарищами. — Вам удалось связаться с генералом Кубиным? — спрашивает Олейников. С лица Аташе медленно сползает улыбка. — Ваш генерал, гражданин Олейников, или кто вы там на самом деле, оказался предателем. И оленников проснулся. Сквозь зарешоченное окно пробивались лучи утреннего солнца. А со двора заглушая храп Крамаренко, который и храпел тоже картавя, доносился звонкий голос великановой. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны очарование. В двери с лязгом распахнулось окно кормушки, и хриплый голос охранника стеганул по камере. Олейников, руки. Вздрогнул, проснулся Крамаренко, забился в угол. Олейников, быстро спрятав в карман фотографию, соскользнул снар подошел к двери и привычным движением протянул руки в окошко. «Спиной — Спиной! — рявкнул охранник. — Я тебя предупреждал, я говорил! — зашлепал дрожащими губами Крамаренко. Олейников, повернувшись спиной к двери, с трудом протиснул заведенные за спину руки в кормушку. — А допрос так наручники не надевают, на расстрел только! — тараторил, захлепываясь Крамаренко. — Отдумайся, пока не поздно! — Дурек ты!» — улыбнулся ему Олейников, «И паспорта у тебя никогда не будет!» Когда после часа езды по шоссе автозак резко свернул на проселок и запрыгал по кочкам, Оленников со скованными за спиной руками не удержался и соскользнул с жесткой деревянной скамьи на заплеванный пол грузовика. Сидевший напротив с автоматом в руках рыжий, весь в веснушках, сержант довольно заржал. Олеников попытался встать, но потерял равновесие и вновь рухнул на пол, зацепившись за ремень автомата охранника. Рыжий испуганно дёрнул автомат на себя, потом на отмуж саданул Оленикова, прикладом и сквозь зубы процедил. «Лежи тихо, скотина! Была б моя воля, я б тебя прямо здесь шлёпнул! Только бензин зря жгём!» Заскрипели тормоза, автозак остановился, и в проеме распахнувшихся дверей передвижной тюрьмы появился еще один конвоир. «На выход!» скомандовал он, передергивая затвор автомата. Щурясь от яркого майского солнца, Олейников выглянул из кузова автозака, остановившегося на большой лесной поляне, и, глубоко вдохнув свежий воздух, спрыгнул на землю. Неожиданно нога Олейникова подвернулась, и он со всего маха упал прямо в грязную лужу. Пока охранники хохотали, его рука нащупала водяной жижи большой комок глины. Встав на колени спиной к автозаку, Олейников быстрым незаметным движением залепил выхлопную трубу урчащего грузовика и встал. Подталкиваемый прикладами Олейников пошел в сторону сосны, у которой с лопатой в руках стоял еще один охранник. «Копать-то умеешь? Или тебя на зоне только пилить учили?» Довольный своей шуткой, скривил рот охранник и протянул лопату Олейникову. «Нас там только петь учили. Как я тебе копать-то буду? Наручники сними». оставить. Неожиданно раздался за спиной Олейникова голос Зорина. «Наручники не снимать. Сами закопаем». Олейников обернулся. Позади автозака стояла темно-синяя победа. Рядом с ней благодушно улыбался Зорин. «Ну что, Петр Алексеевич, подумали?» — спросил он, направляясь к Олейникову. «Пытался, гражданин майор, но пару лет назад на лесоповале мне бревном по темечку чухнуло». Вздохнул Олейников, мельком бросив взгляд на забитую глиной выхлопную трубу автозака. «Все мозги напрочь отшибло». — Все мозги, значит? — А жаль. Зорин не торопясь расстегнул кобуру, достал пистолет и щелкнул затвором, загнав патрон в патронник. — Ну что же, гражданин Олейников, даю вам последнюю возможность раскаяться и искренне признаться в осуществлении шпионской деятельности против нашей социалистической Родины. — Гражданин майор, а одну просьбу мою выполните? — Слушаю. — Подался вперед Зорин. — Вы, пожалуйста, стреляйте только в голову, а то роба у меня новая, казенная. «Дырок понаделайте, вас же потом запорчу народного имущества и накажут!» Зорина передернула. Он подбежал к Олейникову и с презрением заглянул в его лицо. «Какая же ты мразь!» — сцедил слова сквозь губы майор. Потом медленно поднял пистолет и приставил его к голове Олейникова. «Именем Союза Советских Социалистических Республик!» Бабах! опередив Зорина с резким похожим на выстрел звуком, Вылетел из выхлопной трубы автозака комок глины. — Ложись, засада! — закричал Олейников, падая на Зорина. Испуганные чекисты дружно повалились в грязь. Секунда ушла у Олейникова на то, чтобы, согнувшись и подтянув ноги, перебросить скованные наручниками руки из-за спины вперед. Еще две, чтобы оттолкнуть подальше выпавший из рук Зорина пистолет, вскочить на ноги и вихрем промчаться к победе. Взревел мотор. «Стой — Стой! — закричал Зорин, отчаянно размахивая руками вслед удаляющейся машине. — Стой, сволочь! Оправившись от шока, охранники открыли огонь, но победа, подняв фонтан грязи, уже скрылась за поворотом. — За ним! Быстро! — скомандовал Зорин, запрыгивая вместе с охранниками в автозак. И грузовик, натужно заскрипев рессорами, рванул в погоню. Не обращая внимания на гороховую россыпь автоматных очередей по кузову, лишь ниже, прижимаясь к приборной доске, Олейников отчаянно гнал по лесной дороге, на скорости перескакивая рытвины и объезжая поваленные деревья. Дорога пошла в гору, и Олейникову уже показалось, что ему удалось оторваться от погони, как вдруг за пригорком, прямо перед капотом его машины, блеснуло синий бездный водохранилище, в водах которого отразился разрушенный мост. Олейников глянул в боковое зеркальце. Автозак уже показался из-за пригорка. Обратной дороги не было. Нога вдавила педаль газа, провернулись колеса, и на глазах у изумленных преследователей победа на полной скорости рванула с обрыва прямо в воду, взметнув фонтаны скрящихся брызг. Соскочив с подножки тормозящего автозака, Зурин бросился к обрыву и лишь успел увидеть, как истинно черное тело машины, словно ныряющий кит, Фыркнув последний раз, погрузилась в темную пучину вод. А под водой глубоко вдохнув оставшийся в кабине воздух, Олеников с трудом распахнул дверцу тонущего автомобиля и выплыл наружу. Бисерные нити автоматных очередей прострочили воду. Олеников нырнул глубже и сквозь водную муть с удивлением разглядел на дне неясное очертания кладбищенских крестов. Сделав два-три мощных грибка, он, чтобы его не вынесло на поверхность, ухватился рукой за металлическую ограду и затаился, наблюдая, как в нескольких метрах от него величаво опускается на дно окруженная стайка пузырьков «Победа». — Утоп, товарищ майор! — подбежал к Зорину рыжий сержант. — Или разбился. — Ты со мной! — приказал Зорин рыжему, запрыгивая в оставленную кем-то на берегу водохранилище лодку и, оттолкнувшись багром, крикнул остальным «Тело! Ищите тело! И вызовите подкрепление!» Акула скользнула над головой Оленикова тень лодки. Его легкие уже разрывались от недостатка кислорода. Он слышал, как надрывно стучит его сердце. Надо было что-то делать. Оттолкнувшись от ограды, Олеников подплыл к заднему колесу победы и, выкрутив нипель, прильнул губами к соску камеры. Не успели его легкие наполниться свежим воздухом, как прямо в него. Взрезая водную толщу, понесся заостренный Багор. Олейникову чудом удалось увернуться. Острый крюк лишь царапнул беглеца по щеке. Но на обратном ходу Богор зацепил за брючину. Дернул раз, дернул два, потащил вверх. Олейников с трудом освободился из его хватки. «Здесь же деревня раньше была», — объяснил Зорину рыжий конвоир, вытаскивая из воды пустой Багор как плотина перекрыли, все дома и затопило. Там столько всего на дне. Вот Богоры мог за что-то зацепиться. Дождавшись, когда лодка с чекистами отплывет подальше, Олейников сделал несколько глубоких вдохов из шины и, оттолкнувшись изо всех сил от победы утопленницы, поплыл к зарослям камышей. Смеркалось. Зорин уныло наблюдал, как с десяток лодок лениво покачивались на волнах водохранилища. А сидевшие в них усталые автоматчики продолжали нехотя ворочить баграми, вытаскивая из воды то обрывки сетей, то пучки водорослей. Допотопный трактор, приобретенный местным колхозом еще во времена первой пятилетки, надрывно рыча пытался вытащить на берег покореженный корпус Победы. — Пусто, товарищ майор! — аэропортнул подбежавший к Зорину рыжий сержант. — Все обшарили! Ни в машине, ни на дне, тела нет! — Ушел гад! — в сердцах бросил Зорин, встал и пошел прочь от берега. «Товарищ майор!» — донесся с воды до Зорина радостный крик. Зорин обернулся. Один из охранников лодки с довольным видом размахивал над головой, вытащенным со дна старым самоваром. «Идиоты!» — сплюнул Зорин и, повернувшись к рыжему, приказал. «Сообщить во все отделы милиции, перекрыть железные дороги, шоссе и так далее. Сами знаете, что делать!» В этот ранний час на шоссе было пусто. Лишь старый прожавевший грузовик, сиротливо притулившийся на обочине, отбрасывал длинную тень на заросли придорожных кустов. Утреннему щебету птиц вторило веселое посвистывание водителя, лежавшего на брезентовой подстилке под грузовиком. Периодически из-под машины появлялась его замасленная рука. И, нащупав в куче разбросанного на брезенте инструмента нужный, вновь исчезала. Свист становился все веселее и веселее. Судя по всему, дело спорилось. Отложив отвертку с красно-желтой наборной ручкой, водила взял разводной ключ и крепко потянул прикипевшую гайку. Так рякнула и поддалась. Перепачканное шоферское лицо озарилось улыбкой, и, засвистев в сердце, красавец, склонный к измене, он лихо отвернул гайку и потянулся за оставленной на брезенте отверткой. Свист прервался. Отвертки на месте не было. Нервно похлопав рукой по брезенту, шофер уже собрался вылезти наружу, как прямо в его раскрытую ладонь чья-то рука вложила искомый инструмент. Веселое насвистывание возобновилось, водила продолжил ремонт. А Олейников, выбросив заросли кустов взломанной наручники, зашагал прочь от грузовика. За окном кабинета начальника железнодорожной станции громыхал отходящий поезд и раздавались окрики милицейских патрулей, проверяющих документы у пассажиров. «Не понимаю, товарищ генерал», — докладывал в телефонную трубку Зорин. «Как это случилось?» «Он по нужде попросился. Конвой остановил машину рядом с водохранилищем, и он прямо с откоса в воду». Зорин поморщился. Ему явно не хотелось врать, но и сознаться, что он без санкции Плужникова решил попробовать сломать Олейникова на признание, разыграв расстрельную сцену майор не смог». «Так точно, товарищ генерал. К вечеру его фотографии будут во всех линейных отделах. Есть, товарищ генерал. Диктуйте телефон». Положив трубку, Зорин любимой трофейной ручкой быстро записал на клочке бумаги номер телефона и протянул его стоящему рядом милицейскому капитану. «Вот номер. Свяжитесь с командующим округом. С ним уже разговаривал генерал Плужников. Передайте приметы. Пусть поднимают войска». Капитан бросился дозваниваться, а Зорин склонился над расстеленной на столе картой района. «Куда он пойдет?» — задумчиво произнес майор. «В лес. Куда же еще?» — накручивая телефонный диск, высказал догадку капитан. «Подальше от населенных пунктов». «Нет», — покачал головой Зорин. «Он не уголовник. Он шпион. Значит, прежде всего он будет искать одежду и документы». С треском распахнулась массивная дверь орубленной баньки, пяток голых мужиков и столько же обнаженных девиц, румяных, крепких, негородских, с пьяными криками и визгом, прошлепав босыми ногами, по кривым деревянным мосткам попрыгали в речку. — индиктыч заорал один из мужиков, протягивая бутылку водки, вынырнувшему из воды брюнету с тонкими усиками над губами. — За твой день рождения! Вендиктыч полно отхлебнул, смачно крякнул — И щепанул ближайшую девку, замелькнувшую в волне задницу. Девка взвизгнула. Все заржали и, окружив Венедиктыча хороводом, загорланили. «Каравай! Каравай! Кого хочешь, выбирай!» «За лучшего директора нашей овощной базы! Ура!» Надрывался мужик с бутылкой, отхлебывая из горлышка и пытаясь поцеловать тупо улыбающегося Венедиктыча. Олейников, с противоположного берега, наблюдавший за оргией, прислушался. Где-то неподалеку заревел мотор. Олейников сдвинул над собой камыши и прижался к земле. Мимо него, тяжело урча двигателями, проехали три грузовика, набитые автоматчиками. Дождавшись, когда последний грузовик скроется за поворотом, Олейников раздвинул камыши, гогочущая компания, толкаясь локтями, уже вбегала в баню. Бесшумно проскользнув предбанник, Олеников прикрыл за собой входную дверь и прислушался. Из парилки доносились шлепки хлещущего веника, сопровождающиеся довольным кряканьем мужиков и визгом девиц. Осторожно ступая вдоль стен, чтобы не скрипели половицы, он прокрался к длинной скамье, на которой в перемешку была разбросана одежда любителей попариться. Покопавшись в костюмном ворохе, Олеников извлек из кармана одного из пиджаков приличную пачку денег и паспорт. «Гладилин Антон Венедиктович», — прочитал он, — тот самый именинник Брюнет Венедиктыч с усиками. Подобрав подходящую по размеру одежду, Олеников быстро переоделся, бережно переложил из арестантской робы в карман нового пиджака фотографию Кати. Затем, собрав кучу оставшуюся одежду, кинул ее на расстеленную на полу простыню, завязал в узел, забросил за плечо и, осторожно ступая, вышел из бани. В сопровождении капитана милиции Зорин расхаживал по платформе. Чуть поодаль за ними семенил перепуганный начальник железнодорожной станции. Зорин нервничал. Уже прошло четыре часа, как были подняты по тревоге все подразделения милиции, и весь район был оцеплен войсками. Автоматчики уже прочесали основные лесные массивы, а следов Олейникова найти так и не удалось. Взвизгнули тормоза. К платформе, взметая клубы пыли, подлетел газик. С треском распахнулась дверца, из козлика кубарем вывалился рыжий сержант и, расталкивая локтями сгрудившихся на платформе автоматчиков, подбежал к Зорину. — Товарищ майор, вот! — прокричал сержант, протягивая зорину рестанскую робу оленникова Нашли! В урне на соседней станции! Только поезд на Москву отошел. Он сейчас здесь будет. Еле обогнали его. В этот момент раздался свисток, и из-за поворота появился пассажирский состав. «Это московский поезд», — сухо спросил Зорину начальника станции. «Так точно», — взволнованно сглотнул начальник. «Беглец там, точно там», — махнул рукой запыхавшийся рыжий сержант. Зорин кивнул командиру автоматчиков, и патрули побежали оцеплять платформу. «В Москву рвется», — покачал головой капитан милиции. «На поезде? Что он, дурак, что ли? Так же легче всего попасться». Зорин вытащил пачку Казбека, закурил. «Нет, он не дурак» задумчиво произнес зорин и сделал затяжку раздраженно процедил сквозь зубы он из нас дураков сделать хочет окружающие с недоумением посмотрели на майора специально подбросил на ту сторону платформы где поезда на москву останавливаются заключил зорин думает купимся мы бросим все силы на проверку московских поездов а сам тихонько в противоположную сторону на восток зорин повернулся к начальнику станции поезда из москвы были «Пассажирских нет», — промямлил начальник станции. «Товарняк вот полчаса назад прошел. Он, кстати, на той станции притормаживает. Там стрелок много». «Значит, он мог запрыгнуть в тот товарняк?» — предположил капитан. К этому времени поезд подошел к платформе, и солдаты, отталкивая проводников, уже стали заходить в вагоны. Зорин, резким щелчком выбросив недокуренную папиросу на рельсы, набрал воздуха в легкие и изычно прокричал. «Слушай мою команду! Отставить проверку поезда!» Свисток. Звякнули стаканы на столике в купе. Волной по вагонам пробежал прицепной перестук, и поезд неторопливо стал набирать скорость. Олейников слегка приоткрыл занавеску и с легкой улыбкой на губах проводил взглядом оставшегося на платформе Зорина, отчаянно жестикулировавшего в окружении автоматчиков. За окном смеркалось, колеса мерно застучали. Олейников откинулся на спинку сиденья и уже было задремал, когда дверь в купе распахнулась, и на пороге появился проводник. Вы где у нас сели? Спросил проводник, подозрительно вглядываясь в оставленную багром на щеке Олейникова глубокую царапину. Побрился утром неудачно, пояснил Олейников, протягивая проводнику билет. А сел в Салтыковке. Побрился, а щетина торчит. «Отрастает быстро», — улыбнулся Олейников и решил переменить тему. «А где у вас можно раздобыть кипяточек?» Проводник покрутил в руках билет, еще раз придирчиво с ног до головы осмотрел Олейникова, заглянул на верхнюю полку, где в обнимку с книжкой посапывал еще один пассажир, по внешнему виду явно командировочный, затем глянул в багажный отсек над дверью. «Ваш багаж?» — спросил он, кивая на завязанную в узел простыню. «А что, чемодана не нашлось?» «Жена не дала. Сказала, поцарапаю, новый, мол. Так что с кипяточком-то?» Проводник щелкнул компостером, вернул пробитый билет Оленикову и, выходя из купы, бросил. «Кипяток у нас в голове вагона». Когда дверь за проводником захлопнулась, Олеников встал и аккуратно, чтобы не разбудить командировочного, вытащил из его рук книжку, прочитал название «Иван Ефремов. Звездные корабли». Олейников удивленно присвистнул, сунул книжку в карман и, взяв со столика пустой стакан с подстаканником, выглянул из купе. Проводник, оживленно припиравшийся с кем-то в конце коридора, услышав стук открывшейся двери, отвлекся от спора и внимательно посмотрел на вышедшего из купе Олейникова. В ответ тот лучезарно улыбнулся, продемонстрировал пустой стакан и зашагал по коридору в противоположную сторону. Дойдя до головы вагона, Олейников оглянулся и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, осторожно открыл дверь в купе проводника и проскользнул внутрь. Взяв со столика большую пачку чая, Олейников насыпал полный стакан заварки. Оглядевшись, он заметил висевшую на стене аптечку, достал из нее ножницы и сунул их себе в карман. По коридору в сторону своего купе быстрым шагом шел проводник. Ему явно не понравился этот странный тип с царапиной на щеке. А прошлой неделе их инструктировали об активизации на транспорте поездных воров. Требовали повысить бдительность. И вот, нате, этот подозрительный гражданин. Что-то больно долго он за кипяточком ходит. Не застав никого у Титана с кипятком, проводник в удивлении покрутил головой по сторонам и вдруг заметил, что дверь в его купе немного приоткрыта. Хотя он точно помнил, что, уходя, захлопнул ее. Неслышно ступая по мягкому ковру, проводник подкрался к двери и резко открыл ее. Купе было пусто. Перед зеркалом в вагонном туалете стоял Олейников и с трудом размешивал ложечкой в стакане густо заваренный чай. Бросив тоскливый взгляд на свою русую шевелюру и уныло вздохнув, он решительно вылил чефир себе на голову и энергично стал втирать пальцами темно-коричневую жижу в волосы, пока те постепенно не окрасились в каштановый цвет. Удовлетворившись результатом, Олеников достал из кармана, добытый в бане паспорт, и, раскрыв его на странице с фотографией брюнета с усиками Венедиктыча, поставил на полочку под зеркалом. Содрав корешок переплета с книжки Ефремова во звездных кораблях, Олеников размочил водой клей, которым были скреплены страницы, смазал свою верхнюю губу и, поглядывая на фото, стал мастерить из срезанных с головы волос себе усы. Московские вокзалы, особенно утром, бурлят, как горные речки весной. Толпы приехавших и отъезжающих вперемешку со встречающими и провожающими, будто буруны на каменистых порогах, сталкиваются между собой, закручиваются вихри, брызгами выбрасывая зазевавшихся прохожих в сторону. А иных, унося против их воли за собой, складываются затем в мощные, разнонаправленные потоки и гудят, гудят, словно камни, увлекаемые половодием. И вот когда загримированный под брюнета сусиками усиками Олеников протиснулся через напирающую толпу и уж было зашагал в сторону метро, на него со всего ходу налетел какой-то человек в сером плаще и клетчатой кепке. Удар был такой неожиданный и сильный, что Олеников едва удержался на ногах, а незнакомец, даже не обернувшись и не сказав «простите», лишь закашлялся булькающим клёкотом и стремительно и с жёсткой походкой стал удаляться в сторону перрона. «Походка кашель». Что-то тревожное кольнуло в памяти Олейникова. На уровне подсознания он почувствовал опасность. Олейников сделал шаг, чтобы последовать за неизвестным, как вдруг ему на плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Олейников обернулся. Прямо перед ним стояли два милиционера. До 1955 года, пока бывший штурмбанфюрер СС профессор Вернер фон Браун не стал гражданином США, упоминать о нем в американской печати категорически запрещалось. Все это время он постоянно находился под наблюдением ЦРУ. Сначала в дабл Техасе, потом в Редстоунском арсенале в Хансвилле, Алабама, где под его руководством американские инженеры колдовали над вывезенными из Германии ракетами. Поначалу американцы не очень верили в гений нацистского инженера. Ему было разрешено работать лишь над ракетами малой дальности. Основную ставку в развитии космической программы американское правительство делало на конструкторское бюро военно-морского флота США. Но моряки подвели, их сателлит не смог взлететь даже через год после того, как советский спутник передал с орбиты свои знаменитые «Бип-Бип-Бип». Тогда-то вспомнили и о немецких разработках, и о самом фон Брауне, и уже вскоре первый американский спутник, правда, размером всего с апельсин, вращался вокруг Земли, а профессор фон Браун стал директором Центра космических полетов имени Маршала, на аэродром которого военный вертолет только что и доставил директора ЦРУ Алана Даллеса. Встречавшего у трапа генерал Тофрой Бойко козырнул своему шефу и подвел его к ожидавшему входа в огромный ангар Вернеру фон Брауну. «Если не ошибаюсь, профессор, — сказал Даллас, протягивая руку фон Брауну, — последний раз мы виделись с вами летом сорок пятого, в августе». — кивнул фон Браун. — Насколько я понимаю, нынешний интерес вашего ведомства к моей персоне связан с успехами русских на космическом фронте? — Вы чрезвычайно проницательны, профессор. Независимо от успехов или неудач русских, я рад нашей встрече. Все-таки космос — чертовски любопытная история. Ну что, похвастаетесь чем-нибудь? — Прошу, — сказал Браун, распахивая небольшую дверцу в огромных воротах ангара и пропуская Далласа вперед. Тофрой юркнул за Далласом и зашептал ему в ухо. Сэр, могу доложить. Первое задание агент Томас выполнил. Все по плану. Отлично, кивнул Даллас. Но это всего лишь маленький шаг в начале пути, а времени у нас в обрез. Напомните Томасу главную цель достоверная информация о готовности русских к полету человека в космос. Сопровождаемые фон Брауном, Даллас и Тофрой прошли в ангар, заставленный сложными металлическими конструкциями, частями ракет, различными блоками и деталями, густо опутанными проводами. Около конусообразной капсулы, высотой в два человеческих роста, их ждали три астронавта, одетые в легкие блестящие скафандры. — Позвольте представить, — произнес фон Браун, — подполковник морской пехоты Джон Гленн. Капитан ВВС Вирджил Грисом и капитан-лейтенант ВМС Алан Шепард. Даллас пожал им руки. Кто-нибудь из них очень скоро полетит на этой птичке, сказал Браун, показывая на капсулу. Мы назвали ее Меркурий, как и проект в целом. Как скоро? прищурился Даллас. Мы готовы хоть завтра, возбужденно воскликнул Шепард. Так когда? спросил Даллас, выразительно взглянув на Брауна. «Ракета-носители практически готовы», — не очень уверенно произнес фон Браун. «Для суборбитального полета у нас уже есть ракета Райдстоун». «Суборбитального?» — переспросил Даллас. «Это что значит?» «Ракета способна подняться на высоту в 200-300 километров и сразу возвратиться на Землю». «То есть полета вокруг Земли не планируется?» «Для вывода птички на круговую орбиту мы сейчас завершаем обработку более мощного ракетоносителя «Атлас». «Господин конструктор», — сказал Даллас, взяв фон Брауна за локоть и отведя немного в сторону, — «вы мне так и не назвали точную дату полета». «Вы забываете», — слегка возмущенным голосом ответил Браун, — «я не господь-бог. Одного желания мало, нам надо провести еще массу испытаний». «Мы ничего не забываем, герр фон Браун», — сухо произнес Даллас. — «поверьте, в нашей организации у всех отличная память». «Например, мы очень хорошо помним, что в свое время вы служили в войсках СС. И еще, Герр фон Браун, мы помним, что сделанные именно вами ракеты падали на Лондон и Париж». Вернер поежился. «Думаю», — сказал Даллес, похлопав фон Брауна по плечу, — «у вас есть максимум шесть месяцев, чтобы об этом не вспомнил кто-нибудь еще». Садясь в вертолет, Даллес склонился к Тофрою и спросил шепотом. «И все же, генерал, вы уверены, что за те десять лет, пока Томас дремал, он не утратил профессиональные навыки? Томас был одним из лучших агентов нашего центра, и пока он действует четко, завтра он получит дальнейшие инструкции через нашу посольскую резидентуру в Москве». Слегка освободившись от объятия милиционеров, Олейников огляделся по сторонам, прикидывая возможные пути бегства. «Не ушиблись, товарищ?» – неожиданно дружелюбно спросил один из стражей порядка. «Нет-нет», — скороговоркой ответил Олейников, мимоходом бросив взгляд на милицейскую кобуру. «Закрыто», — отметил он про себя. «Приезжий», — поинтересовался второй милиционер, поглядывая на поцарапанную щеку Олейникова. «Командировка», — широко улыбнулся тот и, перехватывая инициативу, спросил. «А где тут метро, товарищи? Первый раз в Москве, растерялся. Такой красивый, но очень большой у вас город. Без знающих людей не разобраться». «Это да», — согласились милиционеры. «Метро-то у нас вот там». «Спасибо, спасибо, спасибо». Затряс руки милиционера Малиников, заметив, что один из них уже набрал в легкий воздух, собираясь задать следующий вопрос. «Большое вам человеческое спасибо. Кто, как не родная милиция, поможет приезжему человеку в незнакомом городе?» — прокричал Алиников, уже удаляясь в сторону метро а на бульварах утренней Москвы уже вовсю царствовала весна. По чисто вымытым мостовым катили одинокие автомобили, на тротуарах зеленили тополя, набираясь соку и готовясь через месяц-другой измучить жителей столицы пуховыми метелями, а на многочисленных клумбах от легкого ветерка трепетали нежные головки разноцветных тюльпанов. Любуюсь через распахнутое окно на изящную колоколенку храма Спаса на песках, увековеченную еще Поленовым в его московском дворике, Секретарь посольства США Алекс Чейн благоговейно вдыхал весенние ароматы и размышлял о странностях русской души. Сначала воздвигший во славу Бога такую красоту, а потом разместивший там мастерские по производству кукол для мультфильмов. Вдруг дверь его кабинета распахнулась, и влетел офицер ЦРУ Сайрус, числившийся одним из рядовых сотрудников секретариата. «Неужели они там не понимают?» — возмущенно зашептал с порога Сайрус, сотрясая зажатой в руке шифр телеграммой, что все сотрудники посольства под колпаком у КГБ. «Проследим за мной, они могут выйти и на Томаса, а рисковать агентом, который столько лет был законсервирован». «Не орите так, Сайрус», — не поворачивая головы, спокойно ответил Чейн. «Если бы русские захотели нас подслушать, им достаточно было нанять глухую старуху в двух кварталах отсюда». Вздохнув с сожалением о прерванных идеалистических рассуждениях, секретарь посольства выглянул в окно, покрутил головой и, плотно затворив рамы, задернул занавеску. «Старох, слава богу, нет. Машин наблюдения тоже». Повернулся он к Сайрусу. «Обед, Сайрус. По-нашему, ланч. У русских тоже бывает ланч. И они почему-то любят есть в середине дня жидкую пищу. Вы любите борщ, Сайрус?» Мягко ступая по ворсеному ковру, Чейн подошел к старинному письменному столу, сохранившемуся еще со времен прежнего владельца особняка, банкира Николая Второго, обладателя самого большого состояния в дореволюционной России. Чейн сел в массивное дубовое кресло. Стену над ним украшал герб Соединенных Штатов, вырезанный из ценных пород дерева белоголовый орлан, сжимавший в когтях пучок стрел. Под ним была прикручена изящная медная табличка. Посольству Соединенных Штатов Америки от благодарных пионеров Артека. 6 февраля 1945 года. «Присаживайтесь, Сайрус», — указал настоявший напротив стул Чейн. «Значит так. Никто рисковать ценным агентом не собирается. Слушайте меня внимательно». Сайрус быстро присел на краешек стула и наклонился к Чейну. Никто из них не обратил внимания, как одна маленькая стрелка в цепких когтях деревянного орлана слегка завибрировала в резонанс с голосом секретаря посольства. А на балконе дома напротив американского посольства седая сухонькая старушка, словно сошедшая со страниц русских сказок, сняла с веревок высушенное белье и, шаркая разношенными тапками, зашла внутрь, в большую светлую комнату с высоким потолком, украшенным по периметру тяжеловесной лепниной. В дальнем углу комнаты у длинного стола, чем-то напоминавшего большую школьную парту, Сидели два молодых, одетых в одинаковые серые костюмы человека в наушниках, наблюдая, как крутятся бобины, стоявшего перед ними на столе ленточного магнитофона. После того Сайрус поскрипывал в наушниках чекистов в слегка искаженный голос секретаря посольства США. «Как вы сегодня передадите посылку Томасу, все прямые каналы связи необходимо заморозить. Будем использовать исключительно канал Квадрига. Так безопаснее». Один из молодых людей в сером что-то пометил карандашом в блокноте. «Инструкции у Томаса будут», — продолжал шуршать наушниках голос Чейна. «Он сможет действовать практически самостоятельно. Идите, Сайрус, и опасайтесь хвоста. При необходимости проявите фантазию». Услышав в наушниках звук отодвигаемого стула, один из чекистов взял в руки рацию. «Ноль одиннадцатый, ноль одиннадцатый, прием!» «На приеме!» — хрюкнула в ответ рация. «Встречайте Объект-6! Встречайте Объект-6! Как поняли?» «Понял, встречаем!» Чекист отложил рацию, щелкнул магнитофонным выключателем и повернулся к сказочной бабульке, которая уже сбегала на кухню и вернулась к кипе белья с тяжелым чугунным утюгом, разогретым на газовой конфорке. «Марья Ивановна, подтягиваясь, — спросил чекист, — когда обед-то? Или как это у них? Ланч?» Сайрус вышел во внутренний двор посольства. Он уже успел переодеться, и теперь на нем красовался яркий полосатый пиджак, а голову украшала широкополая белоснежная шляпа. В руке он держал большую коробку, завернутую в серую оберточную бумагу. Сайрус подошел к припаркованному неподалеку от подъезда темно-синему кадиллаку. Сел за руль, бережно поставил коробку на соседнее пассажирское сиденье и запустил стартер. Когда темно-синий выехал из ворот посольского двора и поплыл по мостовой с паса Песковского переулка, из арки соседнего дома выскользнула серая «Волга» и покатила за ним след. «Камеру проверь!» — бросил сидевший за рулем «Волги» сотрудник КГБ в штатском своему напарнику. Напарник взял в руки лежавшую на заднем сиденье миллиметровую кинокамеру и стал накручивать ручку на ее боковой поверхности, заводя пружину лента протяжного механизма. Попетляв по переулкам, Кадиллак выехал на Садовое кольцо и увеличил скорость. Некоторое время «Серая Волга» держалась достаточно близко, но через несколько минут стала потихоньку отставать. И не потому, что мотор «Волги» не справлялся со скоростью просто на одном из перекрестков, с боковой улицы вывернула уже другая «Волга» другого цвета и приняла на себя эстафету преследования. Свернув на цветной бульвар, Сайрус покрутился по трубной площади, с ухмылкой поглядывая в зеркальце заднего вида на очередную смену следящих за ним машин. И, проехав по Неглинной, притормозил у ресторана Узбекистан. Зафиксировав, что преследователи остановились метрах в пятидесяти от него, Сайрус перегнулся через спинку кресла и прошептал лежащему на полу мужчине, одетому в точно такой же полосатый пиджак. "Be ready now". «Будь готов. Сейчас». Английский. Мужчина кивнул, и Сайрус, вдавил в пол педаль газа, резко свернул в ближайший переулок. Вот гад! заорал сотрудник КГБ, снимавший через лобовое стекло Волги маневр Сайруса на кинокамеру. Оторваться хочет. Волга бросилась в погоню. На полной скорости, скрипнув тормозами, она свернула в переулок и чуть не врезалась в припаркованный прямо за поворотом Кадиллак. Черт! — воскликнул сотрудник КГБ, вглядываясь в пустой салон посольского автомобиля. «Где он? Да вот же!» — кивнул его напарник, включая кинокамеру. «Нагнулся просто. Чего-то в бардачке ищет». Медленно объехав Кадиллак и убедившись, что объект в полосатом пиджаке и белой шляпе действительно сидит в машине, контрразведчики проехали метров сто вперед и только стали прижиматься к тротуару, Как вдруг мотор Кадиллака взревел, и американский лимузин с бешеной скоростью промчался мимо Волги. Гони за ним! крикнул напарник чекисту водителю. И Волга с визгом, прокручивая колеса, сорвалась с места. А в это время в подъезде, рядом с которым еще мгновение назад был припаркован Кадиллак, запыхавшийся Сайрус снял свой яркий полосатый пиджак и, вывернув его наизнанку, снова надел. Теперь на нем уже был неприметный темный пиджак советского покроя. Затем Сайрус взял в руки прихваченную с переднего сиденья Кадиллака коробку, сорвал оберточную бумагу, и в его руках оказался обыкновенный киевский торт. Удовлетворенно хмыкнув, Сайрус вышел из подъезда. «Как упустили! Что значит «подменили водителя»? Чтоб через час подробный рапорт был у меня на столе!» Раздраженно швырнул телефонную трубку генерал Плужников и устало опустился в кресло. «Такой шанс упустили!» Проследив за сотрудником американского посольства и зафиксировав передачу посылки, можно было выйти и на Томаса. А теперь все прямые каналы связи американцы заморозят. А что это еще за канал Квадриго? Пойди разберись. Плужников потянулся за папиросами, как вдруг запищал селектор. «Павел Михайлович!» — раздался из динамика голос его постоянного секретаря Зины. — Напоминаю, что в 14.00 вас ждут в конструкторском бюро у Царева. — Спасибо, Зина. Сейчас выезжаю. И скажите Копейкину, пусть возьмет кинохронику и спускается в машину. Плужников уже, наверное, в пятый раз пересматривал кадры американской хроники, полученные по дипломатическим каналам. Космодром «Канаверал» в США, сборочный цеха американских ракет, Профессор Вернер фон Браун и группа инженеров работают с чертежами. Идет тренировка американских астронавтов, стартует ракета Редстоун. Протащив последний метр пленки, стрекотнул в холостую и замолк киноаппарат. Кто-то включил свет. В небольшом просмотровом зале опытно-конструкторского бюро номер один воцарилась тишина. «Да», — задумчиво прозвучал голос главного конструктора ракетных систем Сергея Царева. Наш коллега фон Браун идет семимильными шагами. — А мы, Сергей Палыч, повернулся к нему Плужников, — мы-то как? — И мы стараемся. — А вот подполковник Копейкин, — сказал Плужников, показывая на начальника Волжанского управления КГБ, — утверждает, что у вас есть серьезные проблемы. — Так точно, товарищ генерал, — закивал плешивой головой Копейкин. — Две аварии за последний месяц на Волжанском заводе. Я вам уже докладывал. А вот детали вы лучше у директора завода спросите. Товарищ Онегин, доложите детали товарищу генералу». К Плужникову пододвинулся крупный седовласый мужчина, лет шестидесяти, со звездой Героя Труда на пиджаке. «Течи в топливных баках», — немного заикаясь заговорил он, «думали дефекты конструкции, а вчера у нас на заводе мы обнаружили надрезы уже на новых баках, подготовленных к монтажу». «Товарищ генерал». «Стрел Копейкин. Меры безопасности усилены, но пока оперативно-розыскные мероприятия результата не дали. То есть вы полагаете, что возможен саботаж или диверсия?» — прищурился Плужников. «Павел Михайлович», — вмешался Царев, — «не наша компетенция проверять, диверсия это или саботаж. Мы лишь констатируем факты. Баки прибыли на завод в исправном состоянии, а перед монтажом на их поверхности оказались надрезы, то есть это не дефект изготовления» а через два дня у нас еще один испытательный пуск. Мы со своей стороны постараемся разобраться с техникой. Ну а вам мы были бы очень признательны, если бы удалось исключить проблемы любого иного характера». В этот момент дверь в просмотровый зал с треском распахнулась, и на пороге возникла фигура Зорина. «А вот как раз подошел человек», — пояснил генерал с недобрым предчувствием, вглядываясь в потрепанное и невыспавшееся лицо Зорина который явно что-то хочет мне доложить по данному вопросу.